Глава 49. Возвращение в лагерь обернулось для меня марш-броском вдоль забора. Лезть обратно через березу я побаивалась. А ну, как меня там караулят? Вот и пришлось плестись до ворот, постоянно получая сообщения от девчонок. Общались они в общем чате, и он разрывался от возмущений. Их суть сводилась к одному. Футболисты вдруг кинули свои команды и пошли в разнос. Кому-то втерли в голову зубную пасту, кого-то намазали острым соусом, закупленным в деревне. Жанну и Романа натерли тунцом, и это даже насмешило. Рыба за рыбу, видимо, логика такая. Возможно, я избежала той же участи, свинтив с поля. И за всем стоял Вик, без сомнений. Футболисты его уважали и слушались. И вообще, только он мог такое провернуть. И хотел, сам предлагал мне помириться с Жанной через общего противника, Правда, он рассуждал о дзюдоистах, но... Много воды утекло со времён того разговора. Можно было раз сто всё переиграть. Подозреваю, Вик знал об играх, что устроили тренеры, и заранее подготовился. Что разозлило. Так он значит. Сначала промолчал об отъезде. Потом за несколько дней от него не пришло ни строчки. О планах на сегодняшний вечер тоже не заикнулся. Нахальный, ужасный, невозможный футболист. И хорошо, что ничего у нас не вышло и не выйдет. И вообще, все это было помутнением рассудка, не иначе. И теперь век у меня попляшет. В любом случае, всякие стычки и противостояния давались мне лучше чего-то личного, сложного и явно в моей жизни лишнего. Телефон в руке завибрировал. Я думала, это опять девчонки, но это был номер Борисыча. После случая с синяком он звонил мне несколько раз, когда я пропускала тренировки, волновался о самочувствии и постоянно предлагал полежать в медчасти. «Алло?» — неуверенно ответила я. «Ух, хоть кто-то ответил!» — затараторил он. «Вы куда все запропастились? Неужели сделать фотографию ягод настолько сложная задача?» «Мы... У нас не ягоды, а медведь». «И?» «Не можем его найти, про остальных ничего не знаю». «Почему Юнусов на звонки не отвечает?» «Не знаю, а кто такой Юнусов?» «Радик». «А, у него звук выключен, чтобы другие команды случайно не услышали и не поняли, где искать медведя», — вдохновенно соврала я. Потом вспомнила, что это Радик гнался за мной по кустам и злорадно добавила. «А еще он курит за деревом». «Что?» — завопил в трубку Борисыч. «Да, мы всей командой в возмущении. Как можно? Спортсмен же!» «Передай, что я ему пальцы оторву, когда явится». «Ой, он только что передал сигарету рыжему Пашку!» — ахнула я. И «Ему тоже надо оторвать пальцы, я считаю». «Так, ладно, что у вас происходит?» — уже спокойнее спросил тренер. «Только то, что я сказала. Не можем найти медведя, и Радик так разнервничался, что закурил». Борисыч помолчал немного и бросил. «Медведь есть у ворот, там, где игровая площадка, вырезана из дерева». После этого его голос несколько отдалился. «Ты говорил, что десять заданий им будет мало, а они...» Дослушать, да что там они не получилось, Борисыч сбросил вызов. Бедные тренеры заскучали на теннисном корте в ожидании. Я все равно проходила мимо шлагбаума и ворот. Охранник был в шоке, поэтому медведя так и сфоткала и отправила в чат и получила разрешение на следующее задание. Спасибо, блин, большое. Девчонки сгрудились в районе домиков. Туда же подбежала и я. Наконец-то Лебедева зашептала в темноте Катька, которая игнорировала меня несколько дней из-за бойкота. «Ты где ходила вообще?» «Гуляла. А что, без ужасной меня уже и жизнь не мела? Нам нужны идеи, а по злодейским планам у нас обычно ты». «Не сегодня», — из вредности ответила я, хотя план уже зрел в моей голове. «Сегодня справляйтесь сами». «Я говорила, она заодно с нагомячниками», фыркнула Жанна. «Как спуталась с одним из них, так и сама стала нагомячницей». «А ты кем тогда стала? Дюдиком под тунцовым соусом? В отличие от тебя у меня голова на месте Лебедева. Так возьми свою провонявшую рыбой голову и...» «Девочки, девочки!» — между нами вклинилась Лерка. Я только сейчас заметила, что ее глаза покраснели и опухли. у них явно попал острый соус. «Давайте жить дружно. У нас есть общий враг. Он подготовлен, опасен и стремителен и может напасть в любой момент. Они, блин, всех врасплох застали. Самое главное, никто при этом даже не спал. Это же очень... не очень...» Договорив, Лерка начала тереть глаза. «Это они с тобой сделали? Футболисты?» «Нет, это колено». Его там и пастой и намазали и тунцом, и острым соусом. Мы встретились возле столовой, и как-то передалось. Я убирала соус с его волос и, не знаю, наверное, потерла потом глаза. «Тупее этого и придумать ничего нельзя», — резюмировала Жанна. «Мы тут все хотя бы пострадали от нападений, а ты, Локтева, больше всех, но как-то сама, хотя видела этого колена. Всё логично». Если забыть о Леркиных бедных растёртых глазах, это и правда смешно. «Где дзюдоисты и легкоатлеты?» — спросила я. — Не знаю, тоже сбились по своим кучкам. — Колено написал, что они ищут футболистов по лагерю, ловят их и мстят, — отчиталась Лерка. — Правда, завтра им всем нечем будет чистить зубы. Он просил нашу пасту. Отдадим? — Не хочу, чтобы у меня воняло изо рта, — фыркнула Жанна. — Как в подмосковном Соколе. Мы же неделю без зубной пасты провели. Такое тоже случалось, это правда. Но мы маленькими совсем были. Нужен ответный саботаж продолжила она. «Как это часто случалось, наши с Жанной мысли двигались в одном направлении, и это одна из многих причин, по которым нам было никогда не поладить». «Что-то мощное». «Идём ловить рыбу?» обречённо спросила Олька. «На черта». «Ну, с рыбой они слишком мало мучились, не спали ночку, нашли и выбросили». Думая обо всём, я посмотрела на свои беленькие кроссовки, которые по погодным причинам превратились в чёрненькие. Вспомнила, как толпой мы забурились в досуговый центр, оставив там следы грязи. Я ещё подумала, как неприятно будет её отмывать, когда она засохнет и превратится в смесь песка и земли. Потом взгляд мой упал на домики. Они у всех были типовыми. Комната с трёх сторон, окружённая деревянной верандой. И её для нас никто не убирал, всё сами подметали. Изредка. Но комки грязи, натасканные нашими же ногами, нас бы заставили отмыть как и досуговый центр. «Лебедева, придумала что-нибудь?» — поняла Жанна. «Генеральную уборку для футболистов. На целый день, чтобы в следующий раз были поосторожнее с саботажем». «Парни ненавидят убираться», — сознанием дела сообщила Улька. «Да мы тоже не особо любим». «Это да, но они не любят еще больше. Только как мы устроим эту уборку?» Вместо ответа я хлюпнула ногой пожиже. Грязевые брызги разлетелись по сторонам, попав и на девчонок. Возмущаться никто не стал. После лесных забегов все и так были грязными. «Напишу колену, чтобы они увели ногомячников в другую часть лагеря», — среагировала Лерка. «И, может, позовем девчонок-легкоатлеток, а то нас всего десять, а там много работы. Пока парни заняты друг другом, мы займемся их завтрашним досугом». «Почаще тебе надо перцем глаза мазать», — хмыкнула Жанна. Кровожадность так и просыпается, и где-то локтево, что всегда за мир дружбу и жвачку, сгорело в остром каенском огне.